Войдя в торговый центр, я прошла через сквозной магазинчик, где торговали сумками и обувью, и чуть не столкнулась с какой-то полоумной брюнеткой, которая летела прямо на людей, не разбирая дороги. Простите, не слишком вежливо буркнула я и поняла, что это мое собственное отражение. Ну что ж, значит, в новом облике меня никто не узнает, раз уж я сама себя не узнала в зеркале. Я вышла из магазинчика на другую сторону, поднялась на лифте на третий этаж и вошла в офис фирмы «Грифон». Приемный все было вверх ногами. На столе возле компьютера стояли грязные чашки из-под кофе. На полу валялись какие-то отпечатанные документы. На том сундуке, в котором я пряталась, лежало мужское пальто. Из-за полуоткрытой двери кабинета доносился раздраженный мужской голос. «Черт знает что!» «Да, уехала рожать. Прямо отсюда. Не нашла ничего лучшего. Ну да, я ее хотел остановить. Предлагал двойную оплату». А она мне, вы что, хотите, чтобы я прямо тут родила? А теперь не знаю, что делать. Самому приходится на звонки отвечать. Самому кофе заваривать. Работать некогда. А самое главное, не могу по делам уехать. Не на кого офис оставить. Да, да, если у тебя кто-нибудь есть на примете. До меня дошло. Рыженькая секретарша, с которой я разговаривала накануне, неожиданно отправилась в роддом, оставив офис на директора. А тот стоит на ушах и не знает, что делать. Еще бы! Небось, не знает, как кофеварку включить. В это время дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник толстый взлохмаченный мужчина с красным распаренным лицом. В руке у него был мобильный телефон, а на лице выражение беспомощности, злости и детской обиды. «Вы кто?» – спросил он, уставившись на меня. «Вы кому?» «Я вообще-то к вам», – начала я, пытаясь на ходу придумать какой-нибудь благовидный повод для своего визита. Вдруг его лицо озарила улыбка. «Так вы, наверное, из агентства. Слава богу! Как хорошо, что они вас прислали. А то, понимаете, моя прежняя секретарша внезапно хм, уволилась, и я прямо не знаю, что делать». Я хотела было возразить. Хотела сказать, что я вовсе не его новая секретарша. Но он меня даже не слушал. «Вот ваше рабочее место», — начал он сходу. «Кстати, как вас зовут?» Я назвала свое имя. «Вы в компьютере, надеюсь, разбираетесь?» — Ну, более-менее, — протянула я. — Вот и отлично. А кофе варить умеете? — Более-менее. — Ну, значит, приступаете немедленно. И тут, наконец, до меня дошло, что это прекрасная возможность без помех извлечь тетрадку из тайника, а после этого я могу спокойно уйти в освояси. — Вот, кстати, первая ваша работа. Мужчина сунул мне толстую пачку листов, кусто исчерканную правками. — Внесите эти правки в текст договора номер... «Ну, номер здесь написан. Найдете этот договор в рабочих файлах. Внесете правки и распечатаете исправленный вариант. Имейте в виду, это очень срочно». Он положил бумаги на мой стол и не уходил, пока я не села за работу. Я включила компьютер, открыла рабочие папки, отыскала нужный договор и приступила к работе, чувствуя спиной пристальный взгляд Сергея Сергеевича. Наконец мой новый шеф удалился в свой кабинет. Я для верности поработала еще пару минут. потом покосилась на дверь шефа, встала и подошла к катке с Монстерой. В ту же секунду на моем столе ожил динамик переговорного устройства. Я вздрогнула и бегом вернулась на рабочее место. «Александра!» – раздраженно выпалил динамик голосом Сергея Сергеевича. «Александра! Уже одиннадцать часов!» «Во-первых, я не Александра, а Жанна, ваш новый секретарь», – напомнила я шефу. «Во-вторых, я знаю, что уже одиннадцать, но я только приступила к работе». — Ах, ну да, Александра нет, — протянул шеф разочарованно. — Но все равно, Жанна так Жанна. Вы должны запомнить, в одиннадцать часов я пью кофе. — А как же договор? — Договор подождет пять минут, а без кофе я не человек. Я вздохнула и отправилась в кабинет. Здесь я выяснила, что в одиннадцать часов Сергей Сергеевич пьет капучино на основе колумбийского кофе «Эксцельза», а позднее — только ристретто, потому что после полудня пить молоко вредно. Кое-как я сварила шефу его капучино и даже не перепутала сорт кофе. Правда, Сергей Сергеевич поморщился, но кофе выпил, и я вернулась на рабочее место. Выждав для верности еще две-три минуты, я снова поднялась и подкралась к катке. Но только я потянулась к своему тайнику, динамик на столе снова ожил. «Александра!» — вопил из него голос шефа. «Вы же должны были в четверть двенадцатого соединить меня с Глебом Борисовичем. Я вам что?» «Обо всем должен напоминать. Кто из нас секретарь?» «Извините, Сергей Сергеевич, но я не Александра», — напомнила я, с трудом скрывая раздражение. «Я Жанна, ваш новый секретарь». «Ах, ну да, Александра нет», — вздохнул шеф. «Это ужасно, но работа не должна от этого страдать. Немедленно соедините меня с Глебом Борисовичем». Он вдруг смущенно кашлянул и добавил. «И вот еще что». «Прежде чем соединить меня с Глебом Борисовичем, накапайте мне валерьянки. Это такой тяжелый человек!» «Валерьянки?» Я подумала, что ослышалась. «Ну да, валерьянки», — повторил шеф раздраженно. «Что тут непонятного?» «А где... где ее взять?» «У Александра в столе был пузырек». Действительно, я нашла в верхнем ящике стола пузырек валерьянки, накапала шефу в стаканчик, затем в оставшейся от Александра записной книжке. обнаружила телефон этого самого Глеба Борисовича и соединила с ним шефа. Я думала, что воспользуюсь их разговором, чтобы завладеть тетрадкой, но не успела даже встать, как Сергей Сергеевич вызвал меня в кабинет. Прикрыв трубку рукой, он громким шепотом приказал мне найти папку с договорами за прошлый год. Я нашла эту папку, показала ему нужные цифры и вернулась в приемную. Только было я перевела дыхание и хотела заняться своим делом, как дверь кабинета открылась. На пороге стоял Сергей Сергеевич, в пальто и с портфелем в руке. «Александра, я уезжаю в комитет», — сообщил он строго. «Не пропустите звонок от Мармеладова и закончите, наконец, договор. Я хочу, чтобы к моему возвращению он был готов». «Хорошо, Сергей Сергеевич», — ответила я кротким голосом. «Только я не Александра, я Жанна». «Ах, ну да, Александра рожает», — вспомнил шеф. «Но это не меняет дело». «Не пропустите звонок от Мармеладова!» Он удалился. Я передохнула, успокоилась и, наконец, поднялась со своего места. Но не успела дойти до катки, как дверь офиса распахнулась. На пороге стоял шеф. Вид у него был еще более заположный, чем прежде. «Александра!» — выпалил он таким тоном, как будто у него под ногами горела земля. «Александра! Немедленно созвонитесь с Абрикосовым и договоритесь с ним о встрече на завтра!» «Хорошо, Сергей Сергеевич», — кисло протянула я. «Только я не Александра. Я Жанна. Жанна!» «Ну какая разница?» — отмахнулся он и снова исчез. На этот раз мне понадобилось минут пятнадцать, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Но дело нужно было непременно довести до конца. Я встала, опасливо покосилась на дверь, сделала несколько шагов к злополучной катке. И дверь офиса снова открылась. Правда, на этот раз медленно и деликатно. Тем не менее, я вздрогнула и метнулась к своему рабочему месту. На этот раз на пороге стоял не Сергей Сергеевич. В офис заглянула симпатичная шатенка примерно моего возраста. Опасливо оглядевшись, она проскользнула в офис и вполголоса спросила. «Кураедов у себя? Сергей Сергеевич?» – переспросила я. «Нет, он уехал по делам». «А, ну хорошо, значит, можно спокойно поговорить». Шатенка облегченно вздохнула и подошла к моему столу. «А ты, значит, его новая секретарша?» «Ну да, Жанна», — представилась я. «А я Милена, секретарша мамочкина из фирмы «Колобок». Тут, понимаешь, такое дело. Все девчонки скидываются на подарок Сандрочке. Ну, бывшей секретарше твоего шефа. Кто сколько может? Хотим купить конверт для новорожденного. Знаешь, такой, весь в кружевах. Правда, пока не знаем, голубой или розовый». Они не сможем специально пол ребенка не стали выяснять, чтобы тайна была, понимаешь? Так ты как, примешь участие? Ты ее, конечно, не знала. Да я бы всей душой, честно сказала я. Только у меня сейчас совсем нет денег. Вот когда мне Кураедов заплатит. В чем вопрос? Я могу пока за тебя заплатить, а ты отдашь, когда сможешь. Вот спасибо. Да ладно, не за что. А ты кофейку не сваришь? У Кураедова очень хороший кофе. Сандра меня всегда угощала. Не вопрос. Я сварила для нее эспрессо и заодно ристретто для себя, и мы очень мило посидели. Милена рассказала мне обо всех местных начальниках и их секретаршах, сообщила все сплетни. По ее словам выходило, что все начальники редкостные козлы, но даже на этом фоне мой шеф Сергей Сергеевич – настоящий уникум. Впрочем, я и сама это заметила. Вдруг Милена взглянула на часы и спохватилась. «Что же мы тут сидим? Уже десять минут, как обед начался!» «Пойдем, я тебе покажу, где мы тут едим». «Да мне некогда», — попыталась я отказаться. Мне шеф кучу работы оставил и за звонками велел следить. Перебьется твой шеф», — отрезала Милена. «Шефов много, а желудок у тебя один, и о нем нужно заботиться. Пойдем со мной, я тебе покажу, где нужно есть. Без меня ты ни за что не найдешь это место». Я вздохнула и согласилась, только чтобы не спорить. Выйдя в коридор, мы увидели кошку, которая неторопливо шла по своим делам. Кошка была дымчато серая, редкостной красоты, удивительно грациозная и пушистая, с голубым ошейничком на шее. Она выступала с царственной грацией и посматривала по сторонам с чувством собственного превосходства. Я невольно остановилась, чтобы пропустить эту красавицу. Она высокомерно взглянула на меня и свернула в кладовку с таким видом, как будто опаздывала на прием к английской королеве. Милена привела меня в маленькое кафе на втором этаже, втиснутое между обувным бутиком и магазином детских игрушек. Без своей новой знакомой я бы это кафе и правда не нашла. Здесь подавали очень вкусные домашние пирожки, они просто таяли во рту. И я подумала, что если Милена будет часто здесь питаться, очень скоро ей придется сменить весь свой гардероб. Мы продолжили нашу беседу за пирожками, потом выпили еще чайку, потому что запах кофе мне надоел на рабочем месте. Впрочем, говорила в основном Милена. Я больше слушала и время от времени подавала вежливые реплики. Правда, в какой-то момент, дождавшись паузы в монологе Милены, я спросила. «Слушай, подруга, а тебе что, на рабочее место не нужно?» «Да у меня шеф вот где!» — Милена сжала кулачок. «И вообще, сейчас обед. Имею я право раз в день поесть». «Вообще-то обед уже полчаса как кончился», — проговорила я, взглянув на часы. а ты и до обеда не очень-то перетруждалась. «Да ладно!» — она махнула рукой. «У меня шеф покладистый. И вообще за те деньги, которые они нам платят, пусть скажут спасибо, что мы хотя бы приходим на работу». В это время на пороге кафе возник лысый толстяк лет сорока. Увидев Милену, он грозно сдвинул брови. «Вот ты где! Я тебя ищу по всему центру. Где ты с утра пропадаешь? Я тебе еще вчера велел отпечатать документ Б-4». а ты к нему даже не приступила. И кто вместо тебя будет на звонке отвечать? Билл Гейтс? Я тебе за что плачу? Только за то, что ты приходишь на работу, и то с опозданием. Извините, Андрей Андреевич. Милена вскочила, вытянула руки по швам. Ее лицо покрылось красными пятнами. Извините, у меня часы сломались. Я не заметила, что обед кончился. Извините, я уже бегу. Они удалились. Я тоже отправилась на свое рабочее место чтобы, наконец, достать злополучную тетрадку, пока мой шеф не вернулся. Однако едва я вошла в свою приемную и направилась к катке с Монстерой. Дверь офиса снова открылась, и в нем появились два очень похожих друг на друга человека. Это были два дядечки средних лет с жидкими прилизанными волосами, с маленькими бесцветными глазками, прячущимися за стеклами очков. Заговорили они одновременно. — Ураедов на месте? Сергей Сергеевич у себя? — Нет. — Сергея Сергеевича нету. Он уехал в комитет, — ответила я, переведя взгляд с одного на другого и пытаясь, как на картинке в детском журнале, отыскать десять отличий. Ответили они снова вместе. — Тогда мы его здесь подождем. — Мы его тогда дождемся. — Да, конечно, — проговорила я кислым тоном. Тетрадка снова становилась недоступной. Близнецы сели рядышком, едва доставая ногами до пола и сложив руки на коленях. Я чувствовала, что должна проявить гостеприимство от лица фирмы и предложила им кофе. Близнецы заволновались и, как обычно, заговорили одновременно, только на этот раз не сошлись во мнении, чем очень меня удивили. Один из них, тот, который сидел слева, оживился и проговорил. «Да, пожалуйста. Нам, пожалуйста. Два кофе!» Но в то же время второй поморщился и выпалил. «Нет, кофе мы не будем!» «Так все же хотите или не хотите?» переспросила я, переведя взгляд с одного на другого. Близнецы повернулись друг к другу и заспорили. «Как это мы не будем кофе? Мы всегда пьем кофе. Как вообще можно жить без кофе? А ты видел ту передачу в четверг? Там сказали, что кофе вреден. Доктор, между прочим, сказал. Мало ли, что они там сказали. Я сам знаю, что мне вредно и что полезно. Если я не выпью кофе, я вообще не человек. Можно подумать, что если выпьешь. А что такое? Что такое? А ты в зеркало давно смотрел? Ты на себя посмотри. Они еще некоторое время переругивались, потом дружно повернулись ко мне лицом и опять одновременно проговорили. Давайте ваш кофе. Мне кофе, пожалуйста. Теперь мне оставалось выяснить, какой сорт они предпочитают. Я думала, что они опять заспорят, но тут они удивительно быстро пришли к общему мнению. Я сварила им кофе и принялась за тот договор, который мне поручил перед уходом Сергей Сергеевич. Надо же было чем-то заняться, поскольку к катке мне все равно было не подойти. Я работал над своим договором, близнецы болтали ногами и время от времени о чем-то в полголоса переговаривались. Так я провела часа полтора. Наконец дверь офиса открылась, и появился мой шеф. Близнецы при его появлении оживились, вскочили со стульев и бросились навстречу, как всегда говоря одновременно. Хорошо, что мы вас дождались. У нас к вам очень серьезное дело, очень важное дело. дождались мы вас вот хорошо у нас есть к вам дело серьезное и конфиденциальное виталий васильевич валерий васильевич приветствовал близнецов мой шеф пойдемте ко мне в кабинет я была обрадовалась и решила что теперь то смогу достать тетрадку из тайника но едва я встала из за стола сергей сергеевич вызвал меня в свой кабинет чтобы я снова подала им всем кофе потом он потребовал тот договор который я правила в его отсутствии Потом попросил, чтобы я соединила его с юридической фирмой. Потом, потом близнецы вышли из кабинета, кланяясь и прощаясь на два голоса. А я взглянула на часы и увидела, что рабочий день закончился. Сергей Сергеевич тоже вышел в приемную и сказал, что я могу идти, но чтобы завтра не опаздывала. Под его пристальным взглядом я собрала свои вещи и покинула офис, думая, что делать. За целый день я так и не смогла вытащить тетрадку из тайника. так что теперь придется завтра снова идти в этот офис, чтобы довести дело до конца. Этак я скоро стану квалифицированным секретарем. С такими мыслями в голове я поднялась по лестнице, открыла дверь квартиры и вошла в прихожую. Там было полутемно. Я завозилась, убирая в карман ключи, потом протянула руку к выключателю. И в это мгновение из темноты возникла плохо различимая фигура, налетела на меня и отбросила лицом к стене. с хрустом завернув руку за спину. «Опять!» — подумала я в ужасе. «Снова меня куда-то поволокут и будут допрашивать, выясняя о каких-то вещах, о которых я никогда в жизни не слышала». «Ты кто такая?» — раздался голос за моей спиной. «Кто тебя послал? Как ты сюда попала?» Голос был удивительно знакомый. «Да живу я здесь!» — пропыхтела я, пытаясь сохранить остатки здравого смысла. Дверь открыла своим ключом. «Врёшь!» прозвучало за моей спиной. «Здесь только мы с Жанной живём, и только у нас двоих есть ключи». «Федя, это ты, что ли? Это же я и есть!» «Что значит я? Я бывают разные!» ответил он цитаты из моего любимого мультфильма. «Я — это я, Жанна!» «Врёшь!» проговорил он недоверчиво, но немного ослабил хватку. «Ты на неё совсем не похожа!» Тут я вспомнила, что нынче не в своём виде. Надо же, совершенно вылетело это из головы, так и поперлась к себе домой. Разумеется, Федя запаниковал. «Федя, ну ты же знаешь, женщине поменять внешность ничего не стоит», рассудительно сказала я. «Ты свет-то включи, посмотри на меня получше». «Еще чего, чтобы я тебя оставил, а сам побежал в конец коридора свет включать?» проворчал он. «А если ты Жанна, тогда скажи, каким чаем я тебя вчера поил, черным или зеленым?» «Да никаким чаем ты меня не поил!» — фыркнула я. «То есть поил, конечно, но не чаем, а какао на сгущенном молоке. И бутербродами кормил горячими. За что тебе большое спасибо?» «Правда, что ли, это ты?» — протянул он недоверчиво и потащил меня к свету. «Слушай, ну надо же, как ты изменилась! Ничего себе! В жизни бы тебя не узнал!» «Еще бы!» — я гордо улыбнулась. «Над моей внешностью поработал профессионал». Так это, выходит, ты сегодня в офисе Грифона целый день сидела? А я думал, им новую секретаршу прислали. Я, я, я же тебе говорила. Там в катке тетрадка спрятана. Хотела ее забрать и пришла туда под видом новой секретарши. Но ты даешь. Федя на глазах недовольство чередовалось с восхищением. Я же тебе велел подальше держаться от этого офиса. Там такие серьезные дела творятся. Велел, передразнила я его. «Ты мне кто, отец или начальник?» «Да я для твоего же блага!» «А тетрадка? Как мне ее назад получить? Как достать из скатки, если не заходить в тот офис?» «Ну, и что, достала?» «Нет», — честно призналась я. «Там такое столпотворение! Весь день кто-то мешал! Придется завтра снова туда идти!» «Не вздумай!» Федор замахал руками, как будто отмахивался от назойливого комара. Но вдруг в его взгляде что-то изменилось. Он задумался, наморщил лоб и неуверенно проговорил. «А хотя, может, это выход». «О чем это ты?» — насторожилась я. «Понимаешь», — заговорил он задумчиво, «это, конечно, очень опасно, и я не могу подвергать тебя такому риску. Но если ты все равно собираешься туда идти и мне тебя не отговорить...» «Даже не пытайся». «Так вот, если мне тебя не отговорить...» Может, проще и безопаснее будет, если мы объединим свои усилия? Это как? Я посмотрела на него с недоверием. Ну, я тебе уже рассказал, что слежу за офисом Грифона, чтобы не пропустить одно важное письмо, которое к ним должно прийти. У меня очень мощная оптика, записывающая система, Но кроме этого, был еще один канал наблюдения. Какой еще канал? Понимаешь, мне нужно было установить в офисе камеру. Но я не мог туда войти, меня бы тут же засекли. Дело в том, что не я один слежу за этим офисом. Есть еще конкурирующая фирма. Ты с ними уже столкнулась. Сугробов и компания, догадалась я. Вот именно. Они тоже следят за этим помещением. Причем ты помнишь, когда Эльза привела тебя в офис, они появились очень быстро. Значит, у них там установлена камера, и они узнают, если я войду в офис». Поэтому я использовал, так сказать, троянского коня. Точнее, троянскую лошадку. Говори с ней, что еще за лошадка. Помнишь ту рыженькую секретаршу, которая работала там до тебя? Александру? Вот именно. Неделю назад я с ней как бы случайно столкнулся на улице и прикрепил на ее сумочку крошечную камеру. И эта камера давала мне достоверную информацию о том, что творилось в офисе. Но теперь Александры больше нет. и я потерял этот канал. Кстати, я думаю, ее не случайно убрали. Скорее всего, конверт придется дня на день. Да никто ее не убирал, перебила я Федора. Она просто в роддом попала. Дело житейское. Не скажи, усмехнулся Федор. Ей ведь еще рано было рожать, правда? Она ведь еще даже в декретный отпуск не ушла. Ну, бывает же, рожают и на восьмом месяце, и даже на седьмом, ответила я без прежней уверенности. «Бывает, конечно», — согласился он. «Но также есть такие препараты, которые могут искусственно ускорить этот процесс. И ей вполне могли подсыпать что-нибудь такое в кофе или даже в колодец. Она бы ничего и не заметила». «Ты думаешь?» — переспросила я испуганно. «Я не уверен, но этот вариант нельзя отбрасывать. Очень уж своевременно все произошло. Так и вот, что получилось». Самый важный момент, я лишился своего самого надежного канала информации. К тому же на место Александры вполне могут прислать подставную секретаршу, которая будет работать на моих... конкурентов. На Сугробова? Ну, к примеру, на него. Так вот, я и подумал, раз уж ты так рвешься в этот офис, и раз уж Сергей Сергеевич уже принял тебя за новую секретаршу, давай подыграем ему. Поработай у него денек-другой, последи за почтой. Заодно и свою тетрадку достанешь. Я задумалась над его словами, а Федор продолжил. По крайней мере, я тебя проинструктирую. Объясню, что нужно делать, чтобы свести опасность к минимуму. Ну и подстрахую заодно. Понимаешь, как я тебе уже сказал, у моих конкурентов в этом офисе наверняка установлена камера. Может быть и не одна. И когда ты достанешь из тайника свою тетрадку, это может показаться им подозрительным, и они тебя снова схватят. «И на этот раз, скорее всего, никто не придет тебе на помощь». «Да, этого бы мне очень не хотелось», – проговорила я, вспомнив допрос в подвале. то ты и оно. Поэтому прежде чем доставать свою тетрадку из тайника, тебе придется найти и обезвредить их камеры. Я тебя научу, как это сделать». Мне очень не хотелось соглашаться на его предложение, очень не хотелось впутываться в непонятные шпионские игры. Но, похоже, другого выхода у меня просто не было. Ну, откажусь я. Тогда Федя меня завтра просто запрет в комнате и никуда не пустит, чтобы не отсвечивала там, в офисе попусту. И что тогда делать? Нет, ссориться с Федей не стоит. Все же он здорово помог мне вчера ночью. Неизвестно, что сделал бы со мной тот странный старик. Я поежилась, вспомнив темные непроницаемые глаза. «Ты меня слушаешь?» – строго спросил Федя. Слушаю. Я сложила руки на коленях, как примерная ученица. «Во-первых», — продолжал Федор, — «запомни, где чаще всего ставят жучки. Микрофоны, которые передают только звук, прилепляют снизу к сиденьям стульев и столешницам. Туда редко кто заглядывает. Часто их устанавливают также на плинтусах, карнизах, батареях отопления, на вентиляционных решетках. Миниатюрные видеокамеры крепят к статуэткам, на стенам, календарям и люстрам. Кстати, к люстрам, светильникам и прочим электроприборам, а также к электрическим розеткам и проводам, жучков крепят особенно часто, потому что там, где есть электричество, жучок не нужно снабжать батарейкой. Значит, он может быть меньше по размеру, а работать будет гораздо дольше. Тебе ясно? Ясно, я вздрогнула, потому что от его монотонного голоса меня внезапно стало клонить сон. «Особенно внимательно нужно проверять подарки и сувениры от партнеров и компаньонов», – вещал далее Федя. «Самый известный случай такого рода – это подарок, который юные советские пионеры сделали американскому послу. Они подарили ему очень красивый герб Соединенных Штатов, который якобы своими собственными руками изготовили из ценных пород дерева. Посол установил этот герб на видном месте у себя в кабинете». И целых пятнадцать лет в КГБ поступала информация о самых секретных встречах и переговорах, которые там происходили. «С ума сойти!» – поразилась я. «Да чего талантливые дети?» «Не перебивай!» Также очень часто жучки обнаруживаются в случайно забытых кем-то вещах. К примеру, ручка, зажигалка, брелок для ключей, даже упаковка жевательной резинки. От его лекции я почувствовала безысходность и неуверенность в собственных силах. «Ну, и как же ты мне предлагаешь действовать? Чтобы обшарить весь офис сантиметра за сантиметром, мне понадобится не одна неделя. Да и того не хватит, ведь я могу не узнать жучок, даже если буду смотреть на него в упор». Но не все так плохо». Федор ободряюще улыбнулся. «Давай поменяемся часами». «Это еще зачем?» – ощетинилась я. «Меня мои часы вполне устраивают». «Не спеши отказываться». Он протянул мне часики на браслете, с виду самые обычные. Это не простые часы. Это так называемый сигнально-поисковый детектор. Не все ли попроще? Если попроще, их циферблат начинает светиться, когда подносишь часы к замаскированному микрофону или видеокамере. Причем чем ближе подносишь, тем ярче он светится. Как в игре горячо-холодно, догадалась я. Именно. Бывают поисковые детекторы со звуковым сигналом. Они щелкают вблизи жучка. Но я подумал, что в твоем случае звуковой сигнал не годится. Он тебя рассекретит. А световой – то, что нужно. Теперь тебе не придется обследовать сантиметр за сантиметром. Достаточно будет проверить основные места с часами на руке. Задача облегчается тем, что жучки в офисе должны быть достаточно мощными, ведь они рассчитаны на довольно дальнюю передачу. «Ну, ты меня успокоил», – проговорила я с иронией. Да. «Вот еще что!» – спохватился Федор. «Это чтобы ты не слишком успокаивалась. Не забывай, что пока ты не нашла всех жучков, за каждым твоим шагом наблюдают. Так что нельзя просто так обыскивать помещение. Твои поиски должны выглядеть так, как будто ты занята каким-нибудь обычным делом. Например, вытираешь пыль». «Но я же устроилась в Грифон секретарем, а не уборщицей». «Ну, так придумай что-нибудь другое. Но только чтобы это выглядело естественно». Ну, спасибо, вздохнула я. Я уже жалею, что согласилась. Федя посмотрел на меня искоса и сразу понял, что говорю я это не всерьез, что я все сделаю как надо и не подведу его. Он похлопал меня по плечу и накормил лапшой быстрого приготовления с грибным соусом. Вы не поверите, сколько времени я потратила утром на то, что Майка сделала за 20 минут. Но усилия мои не пропали даром. Из бабкиного старого зеркала на меня смотрела брюнетка, вполне похожая на вчерашнюю. Через полчаса я уже сидела в приемной фирмы «Грифон». Идти недолго. В этой приемной я уже чувствовала себя как дома. Особенно, когда в дверях появился Сергей Сергеевич, скользнул по мне безразличным взглядом и проговорил. «Доброе утро, Александра! Хорошо, что вы уже на месте. Нужно немедленно внести правки в договор 3848 ОГО, а еще...» «Сергей Сергеевич!» — Я не Александра, — напомнила я шефу. — Я Жанна, новая секретарша. — Ах, ну да, действительно. Тем не менее, срочно внесите правки. — Но я же их вчера уже внесла. — То было вчера. Сегодня все придется переделать. Вчерашние правки убрать и внести новые. Он бросил мне на стол очередную стопку исчерканных листов. — И, пожалуйста, не забудьте соединить меня с Глебом Борисовичем. Он удалился в кабинет. Я положила перед собой злополучный договор и собралась было приступить к работе. Но дверь кабинета снова распахнулась. Шеф выглянул оттуда и страдальческим голосом проговорил. «Александра! Кофе!» «Я Жанна!» – проворчала я себе под нос и отправилась варить его утренний капучино. Наконец шеф выпил свой кофе. Я вернулась на рабочее место, разложила перед собой листы договора и просмотрела правки. Оказалось, что шеф просто убрал все вчерашние исправления, вернув документу первоначальный вид. К счастью, у меня сохранился исходный файл, я восстановила его и отправила на печать. Справившись таким образом с поручением шефа, я решила, что неплохо бы заняться тем, ради чего я сюда пришла, а именно достать черную тетрадку. Но тут распахнулась дверь и влетела растрепанная и раскрасневшаяся Милена. «Родила!» — бухнула она с порога. «Сандра родила мальчика!» «Да что ты!» — обрадовалась я. «Вот здорово!» Как-то я беспокоилась за рыженьку. Вдруг эти сволочи и правда подсыпали беременной женщине какую-то химию, чтобы убрать ее из офиса. Но оказалось, что все в порядке. Мальчик родился доношенным и здоровеньким. Милена еще бормотала какие-то параметры, но я вежливо, но твердо шуганула ее из приемной. Нужно, наконец, заняться делом. Однако я помнила, что сказал мне Федор. «В этом офисе наверняка установлены жучки». и от них нужно избавиться, прежде чем доставать тетрадку из тайника. Вспомнив об этих жучках, я почувствовала себя очень неуютно, ведь кто-то прямо сейчас наблюдает за мной, следит за каждым моим движением. Я взглянула на часики, которые мне дал Федор. Их циферблат светился ровным розоватым светом, сообщая, что в помещении жучки действительно имеются. Дело было за малым, нужно было их найти и обезвредить». Оглядевшись по сторонам, я неловко повернулась и якобы случайно задела локтем кофейную чашку. Надеюсь, это выглядело достаточно естественно. Чашка не разбилась, но остатки кофе расплескались по ковру под моим столом. Я довольно натурально заахала, схватила несколько бумажных салфеток, опустилась на колени и полезла под стол. Вспомнив Фединой инструкции, я осмотрела снизу столешницу и сиденье своего стула. На первый взгляд там не было ничего подозрительного, на второй тоже, а самое главное – мои, то есть, конечно, Федины, замечательные часики вели себя спокойно. Во всяком случае, их циферблат светился не ярче, чем до того. Я промокнула салфетками кофейную лужицу и собралась уже выбраться из-под стола, как вдруг увидела перед собой ноги в темно-серых брюках. «Александра, что вы там делаете?» Прогремел у меня над головой удивленный голос Сергея Сергеевича. «Вам что, плохо?» «Мне очень хорошо. Я просто кофе разлила», проговорила я полузадушенным голосом, выбираясь на свет Божий. «Только я не Александра, я Жанна». «Ах, ну да, Жанна, вылезайте же оттуда и отпечатайте, наконец, тот документ, который я вам дал». «Давно отпечатала», сказала я, выбравшись из-под стола и приведя в порядок одежду. «Вот, возьмите, он на столе». Сергей Сергеевич удивленно взглянул на отпечатанный договор, перелистал его. «Да, действительно. Хм, хорошо. А вы не забыли соединить меня с Глебом Борисовичем?» «Сию минуту соединю. И накапайте мне валерьянки». Я схватила телефонную книжку и выполнила поручение шефа. Он удалился к себе в кабинет для разговора, попивая из маленького стаканчика «Успокоительное». а я принялась обходить приемную, вспоминая Федины инструкции. Как он говорил, чаще всего скрытые микрофоны и камеры устанавливают на электрических розетках, на плинтусах, карнизах, батареях отопления, на вентиляционных решетках. Крепят их к разным статуэткам, светильникам. Я прошлась вдоль плинтусов, проверила розетки. Чтобы мои действия казались не слишком подозрительными, я вооружилась тряпкой и делала вид, что вытираю пыль. Циферблат часов светился, но не слишком ярко. Но когда я подошла к окну, чтобы проверить карнизы, свечение усилилось. Я придвинула к окну стул, залезла на него, чтобы проверить расположенную рядом с окном вентиляционную решетку. В это время за спиной у меня скрипнула дверь кабинета и раздался до боли знакомый голос Сергея Сергеевича. — Александра, что это вы там делаете? — Я вытираю пыль, — ответила я, повернув к нему голову и предъявив тряпку. как вещественное доказательство. При этом я едва не потеряла равновесие, но все же сочла долгом напомнить. И я не Александра, я Жанна. Такое упорство может показаться необъяснимым, но я не люблю, когда меня называют чужим именем. Может быть, если поправлять шефа каждый раз, он через месяц-другой все же запомнит, как меня зовут. Правда, я не собираюсь здесь задерживаться так долго. «Да, да, конечно», – проворчал шеф. «Я помню». Но вытирать пыль – не ваша работа. Этим должна заниматься уборщица. Может, и должна, но она этого не делает. Я продемонстрировала шефу хлопья пыли, накопившиеся на решетке. При этом я убедилась, что жучка там не было. Я скажу здешнему администратору, чтобы он поставил ей это на вид, – пообещал шеф. Но вы слезайте и занимайтесь своими прямыми обязанностями. В данный момент мне нужна чашка кофе. Сию минуту. Я хотела ловко спрыгнуть со стула, но чуть не свалилась и ухватилась за монстеру. Огромное растение покачнулось, но устояло. Я невольно взглянула на нее, и взгляд мой случайно упал на циферблат часов. Циферблат горел ярким красным пламенем. Ну да, я вспомнила, Федор говорил, что скрытые микрофоны и видеокамеры часто устанавливают на комнатных растениях. «Александра, я жду!» – отчеканил Сергей Сергеевич и удалился к себе. Я отправилась в кабинет шефа и сварила ему кофе. Даже умудрилась не перепутать его любимый сорт, вспомнив, что в это время он пьет исключительно ристретто. Таким образом, удовлетворив его, я вернулась в приемную и прямым ходом бросилась к монстере. Для отвода глаз, снова вооружившись тряпкой, я принялась обследовать растения от корней до самой верхушки. Циферблат моих часов светился очень ярко и тем ярче, чем выше я поднималась. Дойдя до самого верха, я догадалась заглянуть с изнанки на самый большой и самый красивый верхний лист. И здесь, на изнанке этого листа, я увидела крошечное насекомое с черными пятнышками на выпуклой красной спинке. Божья коровка. Вот как мы называли в детстве такого жучка. Впрочем, его все так называют. Я даже вспомнила, что поймав божью коровку, мы во весь голос пели. Божья коровка, полети на небо. Полети на небо, принеси нам хлеба. черного и белого, только не горелого. Пропев эту песенку, мы отпускали божью коровку и не сомневались, что она улетает прямиком на небо. А эта божья коровка вела себя странно. Она и не думала улетать. Она вообще не шевелилась, даже когда я дотронулась до нее пальцем, не попыталась отползти. Кроме того, рядом с этим насекомым циферблат моих часов пылал ярко, как закатное солнце в тропиках. Тогда я подцепила божью коровку ногтем, отделила от листа и внимательно рассмотрела при ближайшем рассмотрении то что я нашла не было похоже на насекомое это было маленькое устройство у которого на месте головки находилась крошечная видеокамера а рядом колыхались тоненькие усики антенн черная металлическая брюшка жучка была покрыта какой-то клейкой субстанцией, чтобы коровку можно было прилепить к любой поверхности значит я обнаружила жучка которого установили здесь конкуренты Федора. Теперь мне оставалось только избавиться от него и проверить, нет ли здесь его близких родственников. Первой моей мыслью было выбросить божью коровку в окно. Пусть полетает. Но потом у меня мелькнула более интересная идея. Я вспомнила кошку, которую видела накануне в коридоре третьего этажа и решила познакомиться с ней поближе. Первым делом я достала из ящика стола пузырек с валерьянкой и капнула чуть-чуть себе на руку. Потом собрала грязные кофейные чашки, составила их на подносик и отправилась в туалет, который находился в дальнем конце коридора. В конце концов, если варить кофе для шефа входит в мои обязанности, значит, я же должна и мыть посуду. Едва я вышла в коридор из кладовки, где уборщица держала свой инвентарь, выбежала кошка. Но сегодня она не выступала с той ленивой царственной грацией, как накануне. Она неслась ко мне, не разбирая дороги и громко мяука, как будто опаздывала на поезд. «Что с тобой, киска?» спросила я лицемерным голосом. «Ты хочешь кушать? Но у меня нет ничего съедобного». Кошка терлась о мои ноги, заглядывала мне в глаза и вообще давала понять, что питает к моей особе безумную любовь. Я зашла в туалет, поставила чашки в раковину и опустилась на колени. Кошка сходила с ума. Она мяукала, подвывала и терлась об меня. «Ну, постой, постой!» Я воспользовалась ее беспомощным положением и ловко прилепила к искусственную божью коровку. Кошка этого даже не заметила. После этого я встала и тщательно отмыла руки от валерьянки. В глазах кошки проступило недоумение. Она встряхнулась и взглянула на меня, пытаясь понять, что она могла найти в такой заурядной личности, как я. Затем киса наскоро вылезалась и отправилась во своясь прежней царственной походкой. бросив на меня напоследок взгляд, которым попыталась выразить, что все, что было между нами, всего лишь досадная ошибка. Я проводила кошку внимательным взглядом и подумала, что в ближайшее время у конкурентов Федора будет много интересных впечатлений. Разобравшись с божьей коровкой, я вернулась на свое рабочее место и снова взглянула на часы. На этот раз циферблат не светился, значит, в офисе не было других жучков. Я облегченно вздохнула, Наконец-то можно заняться своим собственным делом – забрать тетрадку. Я встала и направилась к вкатке с монстерой. За последние два дня я не меньше десяти раз пыталась достать из скатки злополучную тетрадку, и каждый раз мне мешали какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Поэтому и сейчас я ждала какой-нибудь новой неприятности, какого-нибудь неожиданного вмешательства судьбы. Но на этот раз мне никто не помешал. Я разрыла грунт, вооружившись для этого чайной ложкой, и вытащила тетрадку. Убедившись, что она цела и открытка с изображением Марии Антуанетты находится на прежнем месте, под обложкой, я положила трофей в свою сумку. И тут дверь офиса открылась. На пороге стоял молодой парень в куртке с логотипом почтовой компании. Почта для фирмы Грифон», сообщил он деловым тоном. «Получите и распишитесь». Я приняла у него стопку конвертов, Поставила свою подпись в нужной графе и закрыла за курьером дверь офиса. Затем быстро перебрала конверты. В основном это были конверты большого формата с документами от заказчиков и деловых партнеров фирмы. Попалось также несколько рекламных буклетов. Нам предлагали офисную мебель, оргтехнику, бумагу для факсов и принтеров. Предлагали разработку и продвижение интернет-сайтов, установку новых стеклопакетов, организацию рекламной кампании, проведение корпоративных праздников и другие услуги. Но среди всех этих писем и буклетов я увидела обычный конверт с цветной картинкой на лицевой стороне. На этой картинке был изображен симпатичный снегирь с яркой малиновой грудкой. Снегирь сидел на заснеженной ветке и хитро смотрел на меня выпуклым круглым глазом. Ага, это тот самый конверт, о котором говорил Федор. Тот самый конверт, из-за которого он отправил меня в этот офис. Я вспомнила также допрос в таинственном подземелье, вспомнила круглолицого человека по фамилии Сугробов, который запугивал нас Эльзой, раз за разом повторяя «Что вы знаете о Снегире? Что вы знаете о Снегире?» «Что же это за конверт, вокруг которого кипят такие нешуточные страсти?» Меня подмывало открыть конверт и заглянуть в него, чтобы удовлетворить свое любопытство, но все же остатки здравого смысла перевесили. Я понимала, что содержимое конверта может быть очень опасно. Вспомнила поговорку «Меньше знаешь, крепче спишь» и положила конверт со снегирем на прежнее место. Но тут же вспомнила, о чем просил меня Федор. Как только в офис Грифона принесут этот конверт, я должна подать Федору сигнал. Для этого нужно закрыть жалюзи на окне и снова открыть их через 2-3 секунды. Я вскочила, подошла к окну. Но прежде чем подать сигнал, я взглянула на свой дом. и застыл на месте, как громом пораженная. Из окон первого этажа валили густые клубы дыма. Время от времени сквозь эти клубы проглядывали багровые языки пламени, вылетали оранжевые снопы искр. Наш дом горел. На улице возле дома суетились смуглые гастарбайтеры, обитатели первого этажа. Кто-то из них тащил подальше от окна уцелевшей пожитки мешки и картонной коробки со своим барахлом. кто-то пытался тушить огонь подручными средствами, кто-то просто путался под ногами, размахивая руками и добавляя суеты и беспорядка. Тут со стороны проспекта донеслось оглушительное завывание сирен, К дому подлетели одна за другой две пожарные машины, из них высыпали пожарные в защитных костюмах и касках, рассыпались вдоль дома, принялись разматывать шланги, на дом хлынули потоки воды и белой пены, как будто предназначены для бритья великана. Тут я вспомнила о Федоре, взглянула на его окно, но оно было затянуто поднимающимся снизу дымом, так что если даже Фёдор, несмотря на пожар, продолжает следить за моим офисом, он ничего не видит из-за дыма. Все же я решила подать ему сигнал. Закрыла жалюзи на окне и снова открыла их через пару секунд. Моя совесть была чиста, и я задумалась, что же теперь делать? Бросить все и бежать к горящему дому, чтобы спасать свои пожитки? но пожарный меня и близко не подпустит, да и никаких особенных пожитков у меня нет, так что нет смысла рисковать жизнью. У меня возникло какое-то странное чувство. На моих глазах горел мой дом, мое единственное жилище, но я ощущала не отчаяние, а какое-то облегчение, как будто вместе с этим домом должно было сгореть мое прошлое, все мои неудачи и разочарования, все мои ошибки, все глупые и бессмысленные поступки. С трудом оторвавшись от этого зрелища, я вернулась к столу с почтой. Федор сказал, что ему непременно нужно взглянуть на конверт со снегирем. Поэтому сразу после того, как я подам ему сигнал, он намеревался прийти в офисный центр. Заходить в офис Грифона он не хотел. Я должна была на несколько минут вынести из офиса конверт со снегирем, дать ему этот конверт на пару секунд и тут же принести его обратно. Так что теперь я сидела как на иголках. Появится Федор или не появится? Увидел ли он мой сигнал? А может, он вообще пострадал при пожаре, и его сейчас в бессознательном состоянии везут в больницу? Минуты шли, а Федор все не давал о себе знать. Он велел мне ничего самой не предпринимать, только подать сигнал и ждать, когда он появится, но сам куда-то запропастился. Впрочем, обстоятельства изменились непредвиденным образом в нашем доме пожар. А что, если сейчас выйдет из своего кабинета Сергей Сергеевич и заберет сегодняшнюю почту? Тогда вся интрига, задуманная Федором, благополучно провалится. Он не сможет взглянуть на это дурацкое письмо со Снегирем. Я не выдержала, не вынесла неопределенности своего положения, наплевала на все предупреждения Федора, достала мобильный телефон и набрала его номер. Однако из трубки доносились длинные сигналы. Федор не отвечал. Может быть, он отключил сигнал или просто оставил телефон в комнате, а сам перебрался в другое место, спасаясь от огня. Или, как я опасалась, потерял сознание. Я подождала еще полминуты и отключилась. Что же делать? Неужели вся операция провалится? С одной стороны, это не мое дело. Я сделала все, о чем Федя меня попросил. Подала ему сигнал, как только принесли почту. А дальнейшее уже не моя забота. Сам виноват, если прозевал мой сигнал. Я и так сделала все, что могла. С другой стороны, Федя очень помог мне в трудный момент моей жизни. Отнесся ко мне по-человечески. Значит, и я должна отплатить ему добром за добро. А для него это письмо очень важно. Он долго ждал его, следил за офисом Грифона, жил в ужасных условиях. И тут, когда письмо наконец пришло, все пошло наперекосяк, и его труды могут пропасть понапрасну. Эти соображения перевесили. Я вытащила письмо со снегирем из стопки конвертов и сунула к себе в карман. И как раз в этот момент дверь офиса открылась, и в приемную вошел неказистый мужичок в выленившей спецовке неопределенного цвета и надвинутый на глаза бесформенной кепки, о которую в самый раз обувь вытирать. В руках у него был облезлый металлический чемоданчик, с какими ходят сантехники. И этот чемоданчик, и вся унылая фигура вошедшего были мне удивительно знакомы. А когда он повернулся ко мне лицом, все сомнения отпали. Это был Игорь, напарник злополучной Эльзы. Ну да, той ночью, когда люди сугроба схватили нас с Эльзой, Игорь сумел улизнуть. Я вжалась в кресло, испуганно глядя на него и не сомневаясь, что он пришел по мою душу. Однако Игорь смотрел на меня совершенно равнодушно. Он явно не узнал меня в новом обличье. Все-таки Майка молодец, настоящий мастер своего дела. Переведя дыхание и немного успокоившись, я строго спросила вошедшего. Вы, собственно, кто? Что вам здесь нужно? Сантехник я, ответил он и показал на свой чемоданчик, как на удостоверение личности. Мы никого не вызывали, проговорила я строго. Вы, может, и не вызывали, а ниже этажом вода течет из перекрытия. Меня это начальство прислало здесь проверить. Найти это источник протечки. В голове у меня лихорадочно сменялись мысли. Зачем он вообще сюда пришел? Да еще и среди белого дня. Что ему понадобилось в офисе? Я видела только одно разумное объяснение. Он хочет найти черную тетрадку. В прошлый раз им с Эльзой не дали довести дело до конца люди сугробого, Поэтому он решил прийти сюда днем, рассчитывая, что днем ему никто не помешает. Да, но ведь я здесь. Не может же он обыскивать приемную в моем присутствии? И тут до меня дошло. Со мной он хочет разделаться, оглушить чем-нибудь или усыпить. Все эти мысли заняли доли секунды. Я подняла глаза на сантехника и проговорила недовольным тоном. — У нас все в порядке. — Это вы с начальством моим разбираетесь, — форчал фальшивый сантехник, переминаясь на пороге и стреляя глазами по сторонам. — В порядке там или не в порядке? — «Я человек маленький. Мне велели проверить. Я пришел». «Ну так проверяйте». Я сделала вид, что углубилась в бумаге. «И проверю». Он направился к столу, но притормозил возле моего стола и засунул руку в карман своей спецовки. Я напряглась, ожидая удара. В это время открылась дверь кабинета, и в офис вышел Сергей Сергеевич. Он был в пальто с портфелем в руке. «Это кто?» – спросил он, взглянув на Игоря. который отскочил от моего стола и опустился на колени возле батареи. «Сантехник», — ответила я слабым голосом. «Его начальство центра прислало. Говорят, внизу протечка». Впрочем, шеф меня уже не слушал. «Почта была?» — спросил он озабоченно. «Да, вот она. Я разобрала. Я показала на стопку конвертов с деловой корреспонденцией». «Ладно, просмотрю по дороге». Он сунул письма в портфель. «Александра». «Я сейчас еду в комитет, а вы не пропустите звонок от Мармеладова». «Хорошо, Сергей Сергеевич», – пролепетала я и привычно добавила. «Только я не Александра, я Жанна». Он ничего не ответил и скрылся за дверью. Я осталась один на один с фальшивым сантехником. Едва дверь офиса закрылась за Сергеем Сергеевичем. Игорь начал подниматься с колен, следя за мной, как кошка за мышью. Я поняла, что теперь, когда шеф ушел, он не будет со мной церемониться. Я вскочила и оценила на глаз расстояние до двери. Я могла добежать до нее за несколько секунд, но Игорь был ближе и наверняка успеет перехватить меня по дороге. Был другой вариант – скрыться в кабинете шефа. Эта дверь ближе ко мне. Кроме того, между мной и Игорем окажется мой стол, который задержит его на долю секунды, что тоже важно. «Пойду полью цветы в кабинете шефа», – проговорила я нарочито спокойным голосом. и в два шага оказалась возле двери кабинета. Мне показалось, что если я буду делать вид, что не замечаю намерений фальшивого сантехника, это и его заставит играть по правилам. И правда, он не бросился следом за мной, а остановился возле катки с монстерой. Может быть, подумал, что успеет найти тетрадку, пока я нахожусь в кабинете шефа, и тогда насилие вообще не понадобится. Я скрылась за дверью, тихонько повернула задвижку и прислонилась спиной к стене. На какое-то время я здесь буду в безопасности. Но когда Игорь обыщет приемную и поймет, что тетрадки там нет, он захочет проверить и кабинет. Кроме того, очень скоро он сообразит, что я слишком долго поливаю цветы. А может быть догадается, кто я на самом деле. В общем, долго прятаться здесь я не смогу. Значит, нужно срочно что-нибудь придумать. Первой моей мыслью было позвать на помощь Федю. В конце концов, я с риском для жизни раздобыла нужное ему письмо, так что вправе рассчитывать на его помощь. Я достала мобильный, набрала Феден номер, но из трубки, как и прежде, доносились только унылые длинные гудки. Вот таковы все мужчины. Когда нужна их помощь, они пропадают в неизвестном направлении. А может быть, он лежит сейчас в горящем доме, придавленный упавшей балкой, или его беспомощного, тяжело раненого везут в больницу. В любом случае мне приходилось рассчитывать только на свои собственные силы. В это время дверная ручка медленно повернулась. Дверь не поддалась, поскольку была закрыта на задвижку. Ее еще немного подергали, затем негромко постучали. «Девушка!» — донесся из приемный голос Игоря. «Откройте! Мне там тоже нужно посмотреть!» Ага. Он не нашел тетрадку и заподозрил меня. Мое время вышло. Я огляделась по сторонам. Обычный кабинет, массивный письменный стол, мягкое кресло с высокой спинкой, шкаф с папками, на окнах светлые жалюзи. И тут у меня мелькнула неожиданная идея. Игорь выдает себя за сантехника, так нанесем ему удар его же оружием. Я подошла к батарее, опустилась на колени и повернула красный кран на трубе радиатора. Кран поддался с трудом, но я приложила все свои силы и добилась своего. В батарее раздался клокочущий звук, как в груди глубоко простуженного человека, и из крана хлынула струя темной, ржавой горячей воды. Я отскочила в сторону и издали любовалась делом своих рук. На полу образовалась огромная дымящаяся лужа. Вскоре комнату заволокло паром. Я подождала еще несколько минут и, наконец, решилась. Подошла к двери и повернула задвижку. В ту же секунду дверь распахнулась, На пороге появился красный от злости Игорь. При виде устроенного мной потопа лицо его вытянулось от удивления. «Это что здесь такое?» – протянул он, переводя взгляд с меня на хлещущую воду. «Вы же говорили, что внизу вода течет. Вот и разбирайтесь». Выпалила я, отступая на всякий случай в глубину комнаты. Он переминался на пороге, не зная, что делать. В это время дверь приемной с грохотом распахнулась. И из коридора ввалился здоровенно детина, в такой же, как у Игоря спецовки, и с таким же металлическим чемоданчиком. Это что тут творится? проревел он хриплым басом. Это что здесь происходит? А вы вообще кто? осведомилась я через плечо Игоря. Как кто? Сантехник я. Да вот же к нам сантехник уже пришел. Что? Детина уставился на Игоря горящим взглядом. Это он, сантехник, а я тогда кто? Новый сантехник шагнул к Игорю и ухватил его здоровенный ручищей за воротник. Значит, ты сантехник? прорычал он угрожающе. Да какой ты сантехник! Ты чучело огородная! Сам чучело! огрызнулся Игорь и довольно ловко ударил противника под ребро. Вы уж как-нибудь тут между собой разберитесь, кто из вас сантехник, а кто самозванец, а то скоро весь центр водой зальет, проговорила я, проскользнула мимо дерущихся пролетариев. и вылетела в коридор, где уже толпились любопытные. На бегу я всунула руки в рукава пальто, сумка болталась на локте, заветная черная тетрадка в сумке, письмо в кармане. Больше я ни за что не вернусь в этот офис. До чего же надоел шеф Сергей Сергеевич со своими кофе и валерьянкой. Я представила, какое лицо будет у Куроедова, когда он вернется и увидит, во что превратился его кабинет. И заулыбалась на бегу. Какой-то французский король сказал, После нас хоть потоп. Очень подходит к случаю.